Глава третья. Трещины в потолке. Женщины в советах директоров. изречение «изменения начинаются сверху» мы слышим часто. Вектор развития организации, принцип распределения ресурсов, информирование сотрудников и акционеров о ценностях компании формируются, исходя из приоритетов руководства. Но как насчет изменений, на самой верхушке. В предыдущей главе мы уже обсуждали, что в высших звеньях управления во всех отраслях женщины остаются в меньшинстве. Директора женского пола, принявшие участие в нашем исследовании, умело пользовались множеством стратегий, не позволявших упасть с лестницы, которая становилась все более крутой и неустойчивой по мере восхождения. Их присутствие превращалась в вызов для доминирующих там мужчин, но, тем не менее, кардинально не изменила дисбаланс на вершине корпоративной иерархии. Белые мужчины превалируют в залах заседаний СД по всему миру. Более чем в 98% компаний, включенных в глобальный индекс акций, который охватывает развитые и развивающиеся рынки, Места в советах директоров заняты именно мужчинами. В период между январем 2019 года и началом 2020 в руководстве более половины из 304 компаний США и Европы, реализовавших и анонсировавших IPO, не было ни одной женщины. По статистике Fortune 500 – 22,5% мест в советах директоров занимали женщины, и только 4,6% из них цветные. Их критическая малочисленность отражает факт повсеместного преобладания белых директоров. Исследования показывают, что количество мужчин с другим цветом кожи в рейтинге Fortune 500 составляет менее 12%. По результатам обзора FTSE 100 среди глав более трети компаний не было представителей расового или этнического меньшинства. Женщины не европеоидной расы в целом на данный момент практически не представлены, даже если речь идет о незначительных достижениях в рамках гендерного разнообразия. Пробелы в управлении. Когда мы начинали писать эту главу, «Форчун» опубликовал историю совета директоров General Моторс», где женщины стали преобладать над мужчинами. Шесть против пяти. Совсем недавно. Таким образом, GM стала единственной из 11 компаний в списке «Форчун 500», где «СД» преимущественно состоял из женщин или был гендерно сбалансирован. Советы директоров, в которых не доминирует мужской пол, настолько редкое явление, что почти десяток таких, где женщины все же представлены, по крайней мере, наравне с мужчинами, считается тенденцией, достойной освещения в СМИ. Тем не менее, интерес к демографическому составу в зале заседаний растет и выходит за рамки этих исключительных случаев. За последние 10 лет «Нью-Йорк Таймс», стрит Journal и Financial Таймс» совокупно опубликовали более 260 историй о многообразии составов СД. Стабильный рост научного интереса к этому аспекту наблюдается уже с середины 2000-х годов, что отражается в публикациях аналитических данных и увеличившейся активности бизнес-коучей. Наша «Альма-Матер» и другие бизнес-школы предлагают курсы повышения квалификации для женщин, стремящихся попасть в советы директоров. Становятся все более распространенными тематические исследования на тему гендерной диверсификации в СД, а параллельно кадровые и консалтинговые агентства выдают потоки отчетов и рекомендаций. Принимают ли топовые руководители эту информацию во внимание? Необходимость вносить разнообразие осознают далеко не все. По результатам опроса более 700 публичных компаний в 2019 году менее половины директоров, 38%, признали важность гендерного баланса в составе руководства. Расовая и этническая представленность получила еще меньше поддержки. Она окажется важной лишь 25% респондентов. В 2020 году эти цифры подросли, и уже 47% начальников признали большую ценность полового разнообразия. А 34% заявили то же самое по поводу расового вопроса. Почти наверняка данные результаты стали следствием протестов против расовой несправедливости, прокатившихся по миру летом того года. Складывается впечатление, что вновь появившийся фокус на неравенстве убеждает в важности проблемы все больше членов СД. Однако масштаб пересмотра представленности цветного населения в высшем руководящем звене по-прежнему остается неясным. На сегодняшний день аналитики новостных сюжетов и инициатив, вызванных отсутствием расовой диверсификации в Советах директоров, Гораздо меньше, чем освещающих гендерный вопрос, и прогресс здесь в основном связан с белыми женщинами. Тем не менее, в период с сентября по октябрь 2020 года руководство зарегистрированных на фондовой бирже компаний пополнилось более чем 20 чернокожими директорами, что превзошло итоги всего 2019-го. В ближайшие годы станет понятно, был ли резкий расцвет расового многообразия, способного увеличить процентные соотношения черных женщин в руководстве компании, единичным случаем или началом тенденции. Если отношение к проблеме не будет меняться, вряд ли мы увидим значительный прогресс в данной области. Согласно тому же опросу, около четверти директоров Считает, что акцент на диверсификации ведет к выдвижению ненужных или неквалифицированных кандидатов. Другое исследование показало, что люди воспринимают появление женщин в СД как расставление приоритетов в пользу социальной деятельности, но в ущерб интересам акционеров. Примеры стран, утвердивших гендерные квоты – Эти опасения не подтверждают. В Норвегии уровень образования и профессиональный опыт женщин, принятых в Советы директоров после утверждения квоты в 40%, на самом деле оказался выше, чем у кандидаток, одобренных до принятия закона. Сохраняющийся скептицизм по поводу важности и вариативности в органах управления – Вполне вероятно, единственная причина, по которой шквал внимания к этой проблеме все еще не привел к кардинальным изменениям. Даже молодые компании придерживаются старых взглядов. В двухстах частных фирмах с венчурным капиталом лишь 7% мест в советах директоров занимают женщины. В 60% случаев их нет вообще. В ответ на вопрос о низких темпах и ограниченности прогресса завсегдата и зала в заседании часто ссылаются на нехватку женщин на позициях, естественным образом предшествующих посту руководителя. Комитет Хэмптон-Александр в Великобритании узнал об этом мнение от председателей СД в ходе интервью, во время которых многократно называлась одна и та же причина. У нас просто нет столько женщин-руководителей, чтобы заполнить вакантные должности. Тем не менее, в поиске новых сотрудников правление, как правило, обращается к одному и тому же пулу кандидатов, состоящему преимущественно из белых мужчин. Лишь 25% советов-директоров, нанявших нового представителя в 2018 году, выбрали кого-то из числа ранее не участвовавших в правлении акционерного общества. Согласно некоторым свидетельствам, когда женщины действительно получают доступ к руководству, открывающиеся возможности узкие и касаются горстки избранных либо стратегически ограничены таким образом, что мужчины по-прежнему доминируют в отдельных сферах. В 2019 году анализ 200 ведущих компаний Австралии показал, что увеличение гендерного разнообразия высшего руководства ограничивается лишь восемью женщинами. Ряд исследований S&P 500 выявил невероятное количество органов управления, в состав которых входили две женщины. В этом случае, по статистике, В совет директоров вряд ли возьмут еще хоть сколько-нибудь сотрудниц. То есть существует очевидный потолок, который исследователи окрестили двукинизмом. Игра букв, существующий термин «токенизм», заменен на «тукинизм», который назвали новым токенизмом. Вне зависимости от количества достойных работы в правлении женщин-руководителей, шансы заметного большинства подняться на ступень выше будут крайне малы, если гендерный состав СД останется неизменным. Порой так легко найти оправдание, почему женщина не вписывается в состав руководства, говорит Билл Джордж, входивший в совет директоров Goldman Sachs, Exxon Mobil, и «Тагет Корпорэйшн». Джордж на личном опыте убедился в склонности топовых управленцев ограничивать количество кандидатов узким кругом. «Как часто я слышал, а я знаю одного замечательного парня. На деле же вакансии должны закрываться из более широкого круга лиц, в определенный отрезок времени. При этом требования к профессионализму должны быть выше, а коллектив должен состоять из большего количества женщин и людей другого цвета кожи. Вы действуете далеко не в интересах компании, если у руля стоят одни и те же мужчины с неизменной точкой зрения. О том же говорила в интервью Синди Форнелли, бывший директор Сент-Фор Оуди Она утверждала, что диверсификации кадров невозможно добиться, если продолжать полагаться на пресловутых завсегдатаев. Мы слышим рассуждения о проблеме нехватки кандидатов из разных этнических и социальных групп. На самом деле таких людей огромное количество. Однако, чтобы их найти, нужно выйти за рамки привычного круга общения. В частности, речь идет о небольших компаниях, которые вообще, вероятно, принимают на работу своих друзей. Им следует посещать разные мероприятия, например, встречи организации «Женщины в корпоративном управлении». Мы так часто слышим, здесь нет женщин или людей с другим цветом кожи. Конечно, нет, если искать в привычной среде обитания. Даже крупные корпорации с более структурированными и формализованными процессами управления могут оказаться в замкнутом круге, если не прилагать конкретных усилий для расширения пула кандидатов. В большинстве случаев процесс назначения новых руководителей находится под контролем небольшой группы лиц. И если эти отборочные комитеты состоят только из мужчин, вероятность выбора женщины на должность директора стремительно падает. Генриета Холсманфор в частности, бывший директор Джейнералл Миллс, отметила, что изменение стандартного окружения является ключом к найму сотрудников отличных от образа типичного для организации директора. Комитет – это часть совета директоров, а совет директоров сам по себе небольшой. Он просто не предполагает появление новых женских лиц. Но чем разнообразнее его состав, тем эффективнее создаются неформальные круги общения. Если у вас получится добиться многообразия в отборочном комитете – Следом изменится и окружение, тогда вы сможете заметить и оценить больше кандидатов. Бутафория или культурная модернизация? Почему управление, да и в принципе акционеров, покупателей, законодателей и общества в целом должна волновать малочисленность женщин-директоров? Известный инвестор Уоррен Баффет В письме к акционерам в 2020 году громко заявил о неизменной низкой представленности женщин в советах директоров. И хотя мы отметили в этом году столетие девятнадцатой поправки к Конституции США, дающей американским женщинам право голоса на выборах, рассуждал он, работа над обретением подобного статуса в зале заседаний все еще продолжается. Баффет особо подчеркнул важность независимости СД, отмечая, что перспектива штампованных решений генерального директора может быть слишком заманчивой, но групповое обсуждение проблемы зачастую задает нужный курс. Может ли вариативность состава совета директоров дать возможность управлять бизнесом более эффективно? Профессор Розабет Мосс Кантер утверждает, что определенно может. «Отсутствие разнообразия может привести к кланово-олигархическому капитализму, в условиях которого одни члены группы оказывают предпочтение другим, окружают себя людьми, которые думают и мыслят подобно им, и редко прислушиваются к иным точкам зрения», пояснила она в авторской колонке в 2020 году. Директорам необходимо быть любознательными и независимыми, готовыми задавать непростые вопросы. Все это, возможно, трудно делать в клубной обстановке, где все такие же, как ты». Следует отметить, что, несмотря на заявление о намерении поддерживать этот курс, Баффет отклонил предложение акционера, которое формально заставило бы его диверсифицировать списки кандидатов на должности руководителей и генеральных директоров по расовому и половому признаку в собственной компании. Конечно, члены совета директоров – это управляющие, действующие по поручению людей, владеющих акциями компании и с их помощью стремящихся заработать. Может ли увеличение гендерного разнообразия не только противостоять неэффективному управлению, но и привести к росту финансовых показателей? Хотя утверждается, что так называемая экономическая модель диверсификации ведет к улучшению экономической составляющей, доказательства этой причинно-следственной связи не выглядят убедительными. Некоторые исследования подтвердили положительную динамику, связанную с увеличением количества женщин в составе Совета директоров, в то время как другие демонстрируют негативное воздействие на производительность, а третьи вообще говорят – об отсутствии какого-либо влияния. Предполагаемая степень эффективности расового и этнического разнообразия в составе СД была изучена еще меньше и имела такие же неопределенные результаты. Проведенные экспертизы взаимосвязи между составом Совета директоров и производительностью сталкивались с проблемой многочисленных, не поддающихся наблюдению и неизвестных факторов, которые вполне вероятно влияют и на структуру СД, и на финансовые показатели, что делает окончательные результаты сложно измеримыми. Мы согласны с тем, что принятие в состав правления женщин с целью увеличения прибыли в действительности не способствует трансформации СД в более разноплановые и сбалансированные. На самом деле, Это препятствует более широкому и содержательному обсуждению преимуществ разнообразия и причин, по которым так сложно его достичь. Пустые разговоры о ценности диверсификации не приводят к широкомасштабным изменениям, а изучению причин этого феномена уделяют слишком мало внимания. Недавние исследования, анализирующие отношения директоров к половой и расовой принадлежности членов правления, показало, что, несмотря на абсолютную поддержку разнообразия кадров в некоем абстрактном смысле, большинство не смогло точно сформулировать причину его необходимости, вспоминая какие-то малоизвестные истории достижений белых женщин или людей с другим цветом кожи, что вообще редко относилось к управленческим стратегиям. Внимание, привлеченное данной бизнес-моделью, судя по всему, не ведет к четкому пониманию способов эффективного использования многообразия составов СД. В правлении имеет смысл задаваться более серьезным вопросом, что не дает нам работать над диверсификацией и максимально использовать ее преимущества. При определенных обстоятельствах, имеющих важное значение для корпоративного управления – Определенный выигрыш действительно появляется. В частности, когда группам приходится сталкиваться со сложными задачами и решениями или привлекать коллективное мышление команды для решения проблемы либо генерирования идей, гендерное многообразие приносит значимые плоды. Когда стратегия компании сосредоточена на инновационной деятельности – Показатели работы действительно повышаются с увеличением количества женщин-руководителей. Существуют также убедительные доказательства того, что следствием и расовой, и гендерной представленности является креативный подход и появление альтернативных точек зрения. Таким образом, рабочие группы оказываются менее подверженными стадному чувству. Однако крайне важно понимать, что эти положительные результаты не являются чем-то само собой разумеющимся. Советы директоров, как и любой другой круг лиц, объединенных общей целью, должны понимать, как взять на вооружение преимущество диверсификации на конкретных позициях и извлечь из этого максимальную выгоду. Влияние и ценность вклада тех, кто в прямом или переносном смысле говорит иначе, можно с легкостью недооценить или упустить. Реальные же результаты приносят отношение к многообразию не как к несущественному дополнению, а скорее как к первостепенному фактору роста. При таком подходе к различиям относятся как к источнику глубоких знаний и наблюдений, а обе группы людей... И большинство, и меньшинство знают, что их мнение уважают и ценят. Когда же равномерная представленность принимается с неохотой или рассматривается как нечто правильное в нравственном отношении, но не связанное с настоящей работой, ее нельзя использовать для совершенствования процессов, устранения проблем, креативности или принятия взвешенных решений. Самым оптимистичным сценарием развития событий, вероятно, можно назвать тот, при котором вышеописанные руководители в целом поддерживают многообразие, но не понимают, как оно способствует выполнению первостепенных задач советов-директоров. Тревожит то, что данный вид поверхностной поддержки может укрепить стереотипы, которые в конечном счете не помогут, а, вероятно, даже усугубят расовое и гендерное неравенство. В 2010 году французский конгломерат Луи Витон Моэ Таниси, производитель предметов роскоши, отреагировал на предложенную гендерную квоту, приняв в совет директоров бывшую первую леди Бернадетт Шерак и отметив, что ее основной квалификацией являются регулярные посещения показов мод. Если советы директоров не в состоянии грамотно использовать уже имеющееся многообразие, то руководители из числа меньшинств оказываются менее вовлеченными в корпоративные процессы и обладают ограниченными возможностями влияния. Они также гораздо реже вступают в должности, наделенные достаточными официальными полномочиями, такие как председатель совета или ведущий директор. Даже с учетом увеличения общего процента женщин в составе СД, эти изменения на уровне высшего звена остались незначительными или отсутствовали вовсе. По результатам исследования 2019 года, в подавляющем большинстве случаев председателем совета директоров был мужчина. Среди 500 крупнейших по объему выручки публичных компаний США процент женщин, занимающих должность ведущего директора, председателя совета директоров и генерального директора, увеличился менее чем на 1%, до 7,5% в период между 2015 и 2019 годом. Даже когда квалификация белых женщин и сотрудников с другим цветом кожи идентична или превосходит профессионализм коллег, они с меньшей долей вероятности занимают ключевые должности высшего звена, такие как председатель, ведущий директор или глава комитета. Хотя, как показывает опыт управляющей канадским банком Моник Леру, возможности для карьерного взлета бывают весьма впечатляющими. В 2008 году она была избрана президентом и председателем Совета директоров Дажарден Групп, ведущего Банка Квебека, и воспользовалась шансом заявить о нехватке женщин на ключевых позициях организации. Я решила включить вопрос диверсификации состава в повестку дня, чтобы серьезно заняться этим, поскольку разнообразия на тот момент, по сути, не было никакого. Женщины занимали менее 20% ведущих должностей. Я посчитала это неприемлемым, поэтому поставила задачу. В рамках совета директоров мы договорились о плановом показателе как минимум 30%, хотя целью было 40%. Без таких широко обсуждаемых целей не добиться реального прогресса. Назначение белых женщин и людей с другим цветом кожи на должность директора – но в действительности смещение их на второй план может препятствовать прогрессу в стремлении к разнообразию. Женщины или представители меньшинств, занявшие руководящие посты, но оставшиеся без перспектив дальнейшего роста, чаще всего уходят из совета директоров. Маргинализация может также принимать более изощренные формы, В рамках проведенного нами исследования женщины и директора отметили, что к ним относились как к посторонним, а мужчины их уровня, казалось, не обращали на это внимания. Более половины директоров мужчин, принявших участие в опросе, не считали, что женщины сталкивались с какими-то трудностями, связанными с половой принадлежностью. Однако от них самих мы слышали совсем другие истории. Они рассказали о том, как игнорировали их вклад в общее дело или не обращали внимания на совещаниях, как их отстраняли от неформальных встреч и загородных поездок, сомневались в компетентности или считали их мнение навязчивым. К сожалению, результаты исследований не являются чем-то новым. Более 70 лет назад Вильма-Сос основала Федерацию женщин-акционеров чтобы лоббировать их интересы в процессах управления компаниями. В 1954 году она сказала в интервью еженедельнику «Нью-Йоркер», что одной женщины в составе крупного совета директоров недостаточно. Что может сделать одна женщина против 30 мужчин? Современные советы директоров – Не такие большие, но принципы взаимодействия в них остаются прежними. Филлис Кэмпбелл, директор Аляска Air Group, рассказала о собственном опыте работы в нескольких СД и о том, насколько непринужденно нивелировались там женские победы. «Когда я была одной из всего лишь двух присутствующих женщин, наши голоса обычно заглушались». «Действительно?» Исследование показало, что, будучи единственной в мужском окружении, женщина реже решается высказывать свое мнение, в отличие от той, которая находится в более сбалансированной по половому признаку группе. Необходимо присутствие по меньшей мере двух женщин, чтобы к их профессиональным компетенциям относились более благосклонно. Одно из исследований выявило, что появление в правлении трех и более женщин становилось переломным моментом в динамике формирования его состава. Во время интервью женщины рассказывали о стереотипном отношении к себе или даже об исключении из обсуждений в случае, если они оказывались в единственном числе или в паре с представительницей своего пола. Однако им удавалось влиять на принятие решений и чувствовать себя увереннее и эффективнее, когда в Совете присутствовали хотя бы еще две женщины. Эту закономерность заметили не только сами женщины, но и Сео, увидевшие, как изменились привычные шаблоны поведения в зале заседаний правления. С этой точки зрения упомянутый ранее тукинизм становится еще одним препятствием на пути женщин, которые в действительности успешно выступают в Совете директоров. Изабель Марку, председатель Совета директоров Transcontinental, медиакомпания со штаб-квартирой в Канаде, зарегистрированной на фондовой бирже, подтвердила важность критической массы. Когда вас трое, вы часть группы, и к вам больше не прикрепляют ярлык женского мнения. Поэтому я абсолютно точно верю в числа. На мой взгляд, три – это минимум. В советах директоров должно быть хотя бы три женщины, а лучше четыре или пять, потому что тогда вы получите более разноплановую группу. И чем больше женщин, тем выше вероятность, что советы директоров будут продвигаться в отношении равноправия полов. Даже единственная женщина, выступающая за рост разнообразия, может повлиять на процесс, особенно если занимает должность председателя СД или главы отборочного комитета. Но еще сложнее игнорировать хор голосов, как заметила Герта фон Штигель, глава компании разрабатывающий экологически чистую энергию и директор нескольких крупных европейских корпораций. Когда я достигла уровня, где действительно могла оказывать непосредственное влияние на состав участников, будучи как председателем, так и членом отборочного комитета, я начала активно продвигать многообразие. И речь шла не только о гендерном вопросе, но и о диверсификации в плане этнической, культурной и расовой принадлежности, хотя, что касается последнего, я так и не добилась особого успеха. Самая здоровая среда, в которой мне приходилось работать, была на самом деле многообразной и состояла как минимум на 40% из женщин. Давление со всех сторон. Когда женщин отстраняют от важных дебатов или вовсе исключают из зала заседаний, их таланты и опыт попросту сливают. Такой подход, несомненно, не может не отражаться на стратегическом преимуществе компании в условиях все более усложняющейся мировой экономики. Однородность советов директоров не только является потенциальным недостатком компаний но и становится крайне несостоятельной характеристикой, поскольку многие акционеры выступают против преобладания белых мужчин в правлении и требуют от предприятий диверсификации состава как с помощью давления со стороны общественности, так и с помощью законодательства. В течение последних 15 лет Правительства по всему миру выступают с официальными распоряжениями, направленными на увеличение числа женщин на руководящих должностях. Большая часть таких программ сконцентрирована в Европе. В меньшей степени они распространены в Израиле, Малайзии и Индии, где от крупных или зарегистрированных на фондовой бирже компаний требует присутствие женщин в советах директоров, равно как и в Квебеке, Кении, и объединенных арабских эмиратах в две тысячи восемнадцатом году калифорния приняла закон согласно которому в организациях чьи главные офисы расположены в пределах штата в составе сд должны быть женщины а в две тысячи двадцатом этому примеру последовал штат вашингтон В том же году Европейский Союз объявил о пересмотре предложения, вынесенного на обсуждение в 2012-м и предусматривающего введение обязательной 40-процентной квоты для женщин в правление компаний из стран-участниц. Такие законодательные нормативы различаются по виду и воздействию. Жесткие требования влекут за собой санкции, затрудняющие или останавливающие деятельность организации. В Норвегии, например, компании, не обеспечивающие 40% женскую квоту, могут быть исключены из реестра фондовой биржи. В других европейских странах неисполнение требований ведет к признанию недействительным назначения директора и выставлению штрафа за неисполнение. Однако часть ограничений носит рекомендательный характер. Фирмы, возможно, прилюдно пожурят и пристыдят, но санкции наложены не будут. В Испании 40-процентная квота носит мотивационный характер. Придерживающиеся ее компании могут получить преференцию при распределении государственных контрактов но в случае несоответствия не получают штрафов и не подвергаются каким-либо мерам наказания. Некоторые страны, такие как Австралия и США, предпочитают еще более мягкий подход, объединяя руководителей предприятий и правительственных лидеров, которые с определенным успехом борются за гендерный баланс. В 2011 году уполномоченный правительством Великобритании оценочный комитет исследовал составы Советов директоров британских компаний по половому признаку и рекомендовал корпорациям из индекса FTSE100 добровольно разработать программы по достижению 25% присутствия женщин в правлении к 2015 году. Такое соотношение удвоило бы количество доступных им вакансий. Обращаясь к контрольно-надзорным органам, агентствам по подбору кандидатур на руководящие должности и самим компаниям с просьбой объединить усилия, комитет также призвал акционеров снять барьеры, препятствующие назначению женщин. Одновременно с этим группа женщин-руководителей создала 30% клуб, пропагандирующий увеличение числа директоров женского пола. Клуб и комитет, известные под общим названием «Дэвис Review, привлекали внимание к действиям или бездействию бизнеса через СМИ, проводили личную информационно-разъяснительную беседу с председателями советов директоров и влиятельными акционерами. В 2015 пятнадцатом плановый показатель достигнут не был, но в следующем году 26% мест – В FTSE 100 уже принадлежали женщинам. К 2020 году их количество выросло до 33%. Официальные лица США не демонстрируют жгучего желания устанавливать квоты, а распоряжения, отданные в Штатах Калифорнии и Вашингтон, были большими исключениями. В 2019 году «Иллинойс» утвердил законопроект, согласно которому компании с головным офисом в пределах штата должны были иметь в составе директоров по крайней мере одну женщину и по одному руководителю афроамериканского и латиноамериканского происхождения. Впоследствии требование было отменено, а вместо него компании «Иллинойса» обязали публиковать информацию о расовом и гендерном составе СД и групп руководящих работников на своих веб-сайтах. Принцип разглашения данных действует на федеральном уровне с 2010 года в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, обязывающими компании разъяснять, учитывают ли отборочные комитеты фактор многообразия в процессе назначения новых директоров и каким образом. Анализ состава СД в компаниях из рейтинга Fortune 500 в период с 1996 по 2015 год выявил тенденцию к увеличению процентного соотношения женщин в правлениях после 2010 года. Однако в большинстве организаций рост начался еще до принятия правил комиссии по ценным бумагам и биржам – (SEC). Поэтому неясно, внесли они значительные изменения в принципы формирования высшего руководства или нет. Впрочем, проведенное параллельно международное исследование выявило, что плановые показатели и квоты более эффективны, чем требования к разглашению данных. Подход SEC позволяет компаниям самостоятельно определять суть и численное выражение многообразия, равно как и уточнять способы его лоббирования. Одним из результатов этого более широкого и гибкого подхода к решению задачи диверсификации может стать желание руководства рассматривать многие аспекты проблемы единовременно. Как отмечено выше, советы директоров чрезвычайно однородны, особенно когда дело доходит до расового вопроса. Мужчины другого цвета кожи представлены меньше, чем белые женщины, а женщины с другим цветом кожи составляют лишь мизерную часть руководства. Тем не менее, главным предметом дискуссий по-прежнему остается гендерное равноправие. Сохраняющийся дисбаланс – означает, что трудности, с которыми сталкиваются цветные женщины, отодвигаются на второй план или остаются вовсе незамеченными. К сожалению, возможность широко трактовать понятие многообразия может привести к размыванию его сути. Исследование влияния правил Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC показало, что, раскрывая данные, компании, как правило, не акцентируют внимание на гендерной или расовой представленности, а вместо этого обсуждают предшествующий опыт и компетентность кандидатов, относя эти показатели к способам диверсификации, что совершенно точно не влечет за собой значительных изменений в отношении демографического состава советов-директоров. Так лишь около половины компаний из индекса FTSE-250, уделяют внимание расовому и этническому разнообразию СД в проводимой корпоративной политике, подавляющее же большинство не ставят по этому вопросу поддающихся измерению задач. В отсутствии общественной политики акционеры США предприняли самостоятельную попытку оказать влияние и давление на бизнес. Крупнейшие инвестиционные компании и пенсионные фонды попросили организации, в которые инвестируют средства, сообщить сведения о гендерном и или расовом составе и разъяснить стратегии расширения разнообразия. Некоторые из них, включая BlackRock, State Street Global Advisors, и систему пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния воздержались от голосования или не поддержали кандидатов на должность директора, выражая таким образом протест по поводу отсутствия реальных шагов к диверсификации СД. В 2020 году Goldman Sachs объявила об отказе гарантировать первичные публичные размещения ценных бумаг компаниям США и Европы чьи советы директоров состоят исключительно из мужчин. Поскольку данное решение стало достоянием общественности, фондовая биржа Nasdaq выступила с предложением, в соответствии с которым от допущенных к торгам компаний требовалось присутствие как минимум одной женщины и одного директора из недостаточно представленных меньшинств или тех, кто определяет себя как ЛГБТК+. Проекты акционеров, вынуждающие компании расширять расовое и гендерное многообразие, чрезвычайно популярны. Только одна из фирм Trillium Asset Management выдвинула более 50 предложений относительно диверсификации в период между 2016 и началом 2019 года. Мы проанализировали предложения акционеров компаний из индекса S&P 1500 за 1997-2018 годы и обнаружили, что более 330 из них касались разнообразия. В дополнение мы узнали, что подобные проекты в среднем набирали на 8% больше положительных ответов, чем любые другие. Интерес держателей акций просматривается и в отчетах по ценным бумагам, в которых все чаще стала появляться проблема дисбаланса. Анализируя заявления о передаче полномочий, представленные комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, мы обнаружили, что в период с 2009 по 2010 год количество извещений, так или иначе связанных с многообразием, резко возросло на 10% и стабильно росло в течение 10 последующих лет. В 2018 году более 20% доверенностей содержали упоминания о диверсификации. Данная тенденция отражается и в широкомасштабном внимании со стороны общественности за рамками деловой прессы и топ-менеджеров. В 2018 году на Амазон обрушился шквал недовольства со стороны собственных сотрудников – когда тот отклонил предложение акционера о внедрении правила Руни, согласно которому список кандидатов в состав Совета директоров должен включать в себя женщин и представителей меньшинств. Вскоре бурный протест подхватили СМИ, и компания пошла на попятную, заявив, что отборочный комитет СД безусловно примет данное правило. Отчасти недавние достижения в этом процессе обязаны всестороннему вниманию со стороны общества. В две тысячи семнадцатом году мы наблюдали хоть и единовременное, но резкое увеличение доли женщин в СД. Они заняли тридцать восемь процентов должностей в руководящем составе компаний из списка Fortune пятьсот по сравнению с двадцатью семью в две тысячи шестнадцатом году. В 2018-м процент женщин в правлении подрос до 40 пунктов. Широко освещенное в американских СМИ распоряжение, изданное в Калифорнии, привело к утверждению 511 женщин на позиции в СД-компании с головным офисом, расположенным в пределах штата. Во многих из них пост директора был отдан женщине впервые. Тем не менее, следует отметить еще раз – Описанный прогресс в вопросе гендерного многообразия коснулся преимущественно белых женщин, которые и составили 78% новых назначений. В 2020 году Калифорния расширила действие распоряжения, включив в него квоты для расовых и этнических меньшинств. Сила женской солидарности в компании Несмотря на активное обсуждение проблем диверсификации в обществе, остается неясным, приведет ли это к формированию безотлагательной потребности у действующих директоров, особенно относящихся к гендерному большинству, радикально решать эту задачу. Опросив более 5000 директоров компании из более чем 60 стран, мы пришли к выводу, что мужчины склонны относить привычную малочисленность женщин к нехватке среди них квалифицированных кандидатов. Их коллеги женского пола такое объяснение давали гораздо реже 7 – 7% женщин против более трети опрошенных мужчин. Они чаще упоминали сообщества, в которых доминируют мужчины, чем нехватку кадров, добавляя, что при выборе кандидатов диверсификация не стоит в приоритете. Согласно другому опросу директоров обоих полов, чьи компании находились преимущественно в США, почти 30% мужчин отметили недостаток опыта и знаний как препятствие, мешающие женщинам получить доступ к местам в СД, хотя с этим согласились только 4% женщин-директоров. Сильно ограничивает женскую представленность и традиционная уверенность, что идеальный член Совета директоров – Уже должен иметь опыт работы главным должностным лицом компании. В 2018 году действующие и бывшие СЕО составили 60 процентов всех назначений в СД из списка Fortune 500, что стало рекордно высоким показателем. Одно из кадровых агентств отметило: что, судя по всему, компании не закидывают свои сети далеко в море. Таким образом, бизнесу еще только предстоит изменить собственное отношение к диверсификации, равно как и научиться брать ее на вооружение, извлекая пользу. Мишель Хупер, чью биографию мы приведем ниже, резко комментирует представление о том, что главной помехой разнообразию составов СД является недостаток претендентов. Все эти доводы о том, что мы не можем найти квалифицированных кандидатов – что иное, как вздор. Наши рынки, покупатели и сотрудники становятся все более разноплановыми. Правлению доступны высокопрофессиональные кадры из совершенно различных групп населения. Нам нужно расширять круг поиска таких людей – необходимо фокусироваться на навыках и опыте, не обращая внимания на половую и этническую принадлежность. Фатима Аль-Джабер, работавшая в Советах директоров нескольких компаний с главным офисом в УАЭ и ставшая первой женщиной, избранной в Совет директоров торговой палаты Абу Даби, утверждает, что даже в Персидском заливе, где работающих женщин значительно меньше, чем в остальных частях света, Мы квалифицированы, у нас есть опыт и среди нас есть достойные кандидатки. Но проблема вот в чем. Нужно, чтобы дверь открылась. Пока же женщины-руководители пытаются протиснуться в существующие лазейки. Многочисленные образовательные учреждения и некоммерческие центры предлагают организованное обучение – менторские программы и доступ к специалистам по подбору персонала. Меры, направленные на создание образовательной базы для женщин, стремящихся к высшим руководящим должностям. Предлагается все больше усилий, чтобы сделать кандидаток заметными для компаний и кадровых агентств. Такие проекты, как «30% клуб» и «2020» «Уимен «Онбордс» сосредоточены на обсуждении и привлечении внимания к малочисленности женщин в составе Совета директоров и выступают за ускорение темпов изменений. Программу «Уимен онбордс», инициированную бывшими выпускниками HBS, которые не только были озадачены собственной карьерой, но и содействовали успеху друг друга, в нашей школе поддержали с огромным энтузиазмом. Когда в 2016 году она была запущена, места закончились быстрее, чем обычно это происходит с курсами для руководителей во многих учебных заведениях, при этом спрос на участие только повышался. На сегодняшний день обучение по ней прошли более 400 женщин со всего мира, и ее ежегодная востребованность стабильно превосходит предложение. Начиная с первого потока после окончания курса, участницы проводят ежемесячные конференц-звонки, чтобы сохранять динамику развития через коммерческие контакты, консультации и профессиональные связи. Активные группы в социальных сетях – это форум, дающий большую стратегическую поддержку, а также способ укреплять собственные позиции в мировом лидерском сообществе. Женщины, уже занявшие места в советах директоров, делятся опытом и поддерживают общение, далеко выходящее за рамки учебной необходимости и продолжительности самого курса. В свою очередь, это постоянно расширяющееся сообщество на базе Гарвардской школы бизнеса, появилась благодаря движению за увеличение числа женщин в составах Советов Директоров, инициированному почти 20 лет назад организацией Women Corporate Directors, WCD. Его эволюция дает возможность понять смысл появления такого рода объединений и оценить масштаб их воздействия на общество. Изначально WCD, основанная в 2001 году, была просто дискуссионной площадкой для женщин, уже занимающих места в советах директоров. Они редко пересекались с соратницами на других руководящих позициях. Сьюзен Штаутберг, основательница WCD, рассказала в интервью о моменте, когда она четко осознала необходимость создания подобной группы. Я была в составе совета директоров и видела, насколько сложно принять больше женщин на руководящие должности. Я также видела, что женщины постоянно пытались собраться вместе в неформальной обстановке, чтобы обсудить, как эффективно работать в зале заседаний, как задавать сложные вопросы, куда идти, когда необходимо узнать больше по определенной теме и как справляться с возникающими гендерными проблемами. «Что делать, когда генеральный директор кладет руку на ваше колено?» Женщинам, занимавшим место в руководстве, в то время на самом деле некуда было обратиться. Эдди Винер, подруга Штаутберг, была одной из тех, кто покинул совет директоров по причине сомнений в ее компетентности и игнорирования рекомендаций. «Я не могла заставить этих парней слушать меня», «Рассказала нам Винер глава фирмы по стратегическому консультированию. Генерального управляющего действительно не интересовало то, что мне нужно было ему сказать. У Винер был довольно успешный опыт работы в других правлениях, и она была крайне разочарована и расстроена, столкнувшись с подобными ретроградными предвзятыми убеждениями в первом веке. Я позвонил Сьюзен и сказал, что знаю, какую следующую группу женщин она соберет вместе». Женщинам-директорам необходимо иметь возможность общаться друг с другом. За последующие 20 лет из горстки женщин, собравшихся в нью-йоркской квартире Штаутберг, WCD, выросло до сотни единомышленниц из разных организаций, действующих в почти 40 странах. Еще недавно они встречались за обеденным столом Штаутберг, а потом начали собираться на различных конференциях в США и беседовать о женщинах, вынужденных уйти с высоких их должностей. Как рассказывает соучредитель Элейн Айзенман. Все началось со встреч за ужином, где члены группы поддерживали друг друга, делились знаниями и опытом, обсуждали, как эффективнее работать, оставаясь единственной женщиной в правлении. Мы разделяли взгляды каждый и собирались вместе, чтобы обмениваться историями о том, как мы исследуем и ищем свое место в неизвестных краях под названием «зал заседаний». Все это вылилось уже в политическое движение, и мы заявили о том, что женщин в правлении должно быть больше. Шло время, и медленно, но верно, количество женщин, получающих руководящие должности, стало расти. Функционал группы расширился, мы начали выходить за рамки внутренней поддержки и обмена опытом, осознав, что женщин в правлениях стало больше, а они по-прежнему задаются вопросом «А почему нас так мало?». Есть выдающиеся таланты, и многообразие не просто необходимо, но критически важно, особенно в условиях современных неустойчивых рыночных отношений. Единственного взгляда по поводу развития и влияния просто недостаточно. Когда финансовый директор Эллисон Уинтер, еще один соучредитель WCD, переехала в Чикаго, она открыла местное подразделение, вслед за которым вскоре появились офисы в Бостоне, Атланте и Вашингтоне, округ Колумбия. К 2004 году интерес был очевиден. Женщины в составе советов директоров жаждали возможности общаться и взаимодействовать, оттачивать навыки и прокладывать путь для новых соратниц. Штаутберг договорилась с фирмой по представлению профессиональных услуг КПМГ об оказании спонсорской поддержки, и WCD начала проводить регулярные собрания. Джоан Стил, участница подразделения в Чикаго, объяснил, что мероприятия WCD одновременно расширяют профессиональные навыки, которые женщины могут использовать в работе правления и разрывают замкнутый круг, не позволяющий принимать кандидаток на открытые позиции. Мы узнаем о передовых флагманских методах управления в государственных и частных советах директоров по всему миру. Это важно для нашего развития и роста как управленцев. Также можно обмениваться опытом с другими женщинами, занимающими посты в советах директоров или должности топ-менеджеров и стремящимися к расширению или обновлению своих рядов или с теми, кто осведомлен об имеющихся вакансиях. Это доступ к потенциальным возможностям в советах директоров, сетевым и образовательным ресурсам, дружеским отношениям, подчеркивающим ценность WCD. Организация помогла сдвинуть с мертвой точки ситуацию с назначением женщин на должности в правлениях. WCD – это кладезь талантливых, способных и опытных кандидаток для компаний, утверждающих, что они не могут найти квалифицированных претенденток или для кадровых агентств, желающих расширить свой резерв. Если вы являетесь HR-специалистом, корпоративным SEO, председателем кадрового комитета, мы можем предоставить вам доступ к нашим участницам, лучшим и самым ярким женщинам-директорам, вне зависимости от ваших требований к кандидату. Подключение большего количества женщин к потоку ресурсов руководящих должностей, как его называет основатель Штаутберг, «Означает использование всех способов влияния на структуру». «В частности, мы проводим все больше и больше мероприятий, на которых даем возможность частным инвестиционным компаниям познакомиться с женщинами», — рассказала Штаутберг, «потому что, как правило, их правление состоит в основном из мужчин». Кроме того, WCD располагает еще более эффективными методами убеждения. В 2016 году в ходе подготовки группы к конференции в Чили исполнительный вице-президент фондовой биржи Сантьяго связался со Штаутберг. Он предложил лидерам WCD позвонить в колокол, возвещающий о начале торгов, чего ранее не делала ни одна женщина. Но Штаутберг не была удовлетворена символизмом этого жеста, Учитывая то, что количество женщин в составе совета директоров биржи равнялось нулю. Она рассказала, как объяснила свой отказ председателю. «Я не могу сделать этого. Совет директоров фондовой биржи состоит из 11 белых мужчин. Когда вы изберете в него женщину, мы придем и позвоним в колокол». На следующий день... Исполнительный вице-президент в телефонном разговоре со Штаутберг пообещал принять ее предложение. В 2017 году WCD провела конференцию в Чили, а в правлении чилийской фондовой биржи впервые появилась женщина. Когда организация отметила 15-летие, Штаутберг передала образы правления Сьюзен Китинг, ставший вторым генеральным директором WCD Китинг готовилась вступить в должность осенью 2017 года, в то же время как было запущено «Хэштег MeToo». Когда у Китинг поинтересовались ее мнением относительно миссии этого движения в свете культурных изменений, она описала его возможности следующим образом – Сейчас время великой расплаты для многих компаний. Я верю, что WCD способна привнести весомый вклад в решение вопроса. Мы можем принять необходимые меры, чтобы эти проблемы перестали порождаться официальными учреждениями и не повторялись в будущем. Решение заключается в надлежащем управлении, а многообразие совета директоров – его часть». Мы должны убедиться в наличии у компании соответствующей корпоративной культуры, правильности рабочих процессов, процедур, отчетности и действенности надзора. Вне всякого сомнения, движение «Хэштег вынесло на поверхность очевидный вывод. Любые попытки побороть укоренившееся неравноправие полов требуют вмешательства высшего руководства, по большей части по-прежнему состоящего из мужчин, от которого требуется серьезная работа по выявлению и анализу всех способов борьбы с гендерным дисбалансом, процветающим в деловых структурах и культурной среде. С первых дней существования WCD четко выражала свою позицию относительно вовлеченности мужчин в обсуждаемые процессы. Штаутберг отметила, что это взаимодействие имело чрезвычайно важное влияние на полученные результаты. В начале деятельности мы часто собирались за столом в моей гостиной с приглашенными мужчинами, генеральными директорами, членами правления. Мы просто обсуждали разные проблемы, касающиеся залов заседаний, а потом задавали им вопросы. Что мы можем делать лучше? Как вы думаете, что нужно предпринять, чтобы в советах директоров стало больше женщин? Вы создаете условия, чтобы они чувствовали себя непринужденно и высказывали свои мысли. И вы знаете, мужчины склонны к соперничеству, поэтому обычно все заканчивается фразой «В следующий раз, когда появится вакантная должность в Совете директоров, мы дадим вам знать». Они не хотят оставаться в стороне. Однако на этих встречах они были вынуждены провести некоторое время с женщинами-руководителями и увидеть их компетентность». На сегодняшний день мы практикуем это в наших подразделениях. Возьмем, к примеру, Сан-Франциско. Один раз в год там проводится неофициальный прием, на который каждая женщина-директор, участвующая в сообществе, должна пригласить директора мужского пола, в идеале входящего в состав отборочного комитета. Подразделение составляет брошюру с биографиями всех членов и раздает присутствующим. И вот идет коктейльная вечеринка, люди общаются, лучше узнают друг друга. Мужчины приходят, потому что туда собираются прийти другие мужчины, и каждый раз после мероприятия кто-то из женщин подразделения попадает в состав советов директоров, потому что пришедшие мужчины видят в них по-настоящему талантливых людей, чьи биографии им уже известны. Это действительно работает». Сотни женщин получили места в правлениях благодаря связям WCD, но генеральный директор Китинг понимает, что впереди по-прежнему еще очень много работы. Думаю, в данном вопросе некоторые компании опережают других. Остальные также понимают важность многообразия, но им предстоит еще долгий путь – Существует некое сопротивление. Оно возникает каждый раз, когда вы идете против корпоративных и культурных норм. Как мы с ним справляемся? Привлекаем лидеров, выступающих в поддержку разнообразия и продвигающих его в своих компаниях для расширения возможностей и подготовки почвы. Менять существующее положение дел, статус-кво, всегда сложно. Но сплоченная работа наделенных полномочиями людей может значительно ускорить изменения. В следующей главе мы рассмотрим, какую роль могут сыграть мужчины внутри и за пределами зала заседаний в продвижении гендерного равенства. Проложить путь и поделиться опытом. Мишель Хупер Мишель Хупер – выросшая в большой семье в городке штата Пенсильвания, была прилежным ребёнком матери-домохозяйки и отца-работяги в местной угольной шахте. Как говорил мой папа, я вечно утыкалась лицом в книгу. «Мне просто нравилось читать и нравилось учиться», — вспоминает она. «Я унаследовала это от родителей». Моя мать-домохозяйка была очень творческой личностью. Готовила, шила, рисовала. Её всегда привлекало образование. В шестом классе я пошла на курсы русского языка. Я помню, как каждый день по пути домой объясняла маме, что выучила на уроке. А папа проверял мои знания по современным событиям. Он приходил домой со второй смены и заставлял читать слух газету за день, задавал вопросы по прочитанному. Эта любовь к учебе и любознательность были со мной с тех пор, как я себя помню. Хупер была исключительным студентом но не понимала, какую работу сможет получить в будущем. В семье ни у кого не было высшего образования. Мы были бедны, хотя в то время я так не думала, поэтому я ничего не знала о бизнесе, у меня не было примеров для подражаний в профессиональном плане. Если бы не программа Пенсильванского университета по набору студентов из сельской местности, цели Мишель были бы куда менее амбициозными, чем те, что она в итоге реализовала. Она объясняет это так. Несмотря на то, что я училась по программе повышенной трудности и прошла все учебные курсы, консультант по обучению в старшей школе порекомендовала мне стать либо медсестрой, либо учителем. В то время это был обычный совет молодым одаренным чернокожим ученикам. К счастью, университетская группа по поиску талантов обратила внимание на сельскую местность штата Пенсильвания, когда искала способную молодежь, тех, кому не хватило бы мужества подать документы в самый престижный университет штата. Так Хупер оказалась в студенческом городке, увлечённой занятиями по экономике и корпоративному праву. После окончания учебы она смогла подать документы в бизнес-школу университета Чикаго благодаря многочисленным стипендиям, грантам и очень небольшим судам, позволившим продолжить образование. Вскоре после получения степени MBA Хупер заняла должность финансового аналитика в корпорации в сфере здравоохранения «Бакстер International, а впоследствии углубилась в стратегический отраслевой анализ. В 1988 году ее назначили руководителем канадской дочерней организации, и это был важнейший шаг. «Я была одной из первых женщин, переведенных с позиции рядового сотрудника на ведущую должность», — вспоминает она. Бакстер Кеннадо, Была миниатюрной моделью компании, я курировала процессы производства и дистрибуции, профсоюзы профсоюз, и все прочее. А то, что я, 38-летняя афроамериканка, занимала эту должность, привлекало ко мне намного больше внимания. Благодаря заметному положению Хупер вскоре получила предложение вступить в несколько корпоративных советов директоров, хотя, по ее собственному признанию, поначалу она даже не искала таких возможностей. В 80-е годы в правлениях было очень мало женщин. Сейчас я являюсь наставником, и женщины спрашивают меня, как мне вести себя, чтобы попасть в совет директоров. Времена действительно изменились, потому что я, например, не ставила перед собой такую цель. Меня вдохновили на это достижение». Мой наставник считал, что опыт руководства будет для меня очень полезен, поскольку, помимо прочего, членство в Совете директоров дает вам знания и профессиональную компетенцию, которые вы в дальнейшем привносите в собственную организацию. Наставник Хупер, впоследствии ставший генеральным директором Бакстер, помог ей оценить полученные предложения, но, что самое важное, активно поддерживал ее карьерный рост. Как показало большинство исследований, По сравнению с мужчинами, это преимущество в меньшей степени доступно женщинам, особенно представительницам с другим цветом кожи. Он отправил меня управлять канадским подразделением. Он верил, что я способна двигаться вперед, несмотря на, откровенно говоря, множество отказов белых мужчин, занимающих высшие руководящие должности в компании. Он убеждался, что двери передо мной открыты. Я должна была пройти через них и добиться успеха но он сам проследил за тем, чтобы они были открыты. В 1989 году Хупер присоединилась к совету директоров компании Dayton Hudson Corporation, ныне именуемой Тагет. Оглядываясь назад, Мишель говорит, что это был идеальный вход в сферу управления. «В то время я этого не понимала, но на момент моего вступления в должность Dayton Hudson была передовой компанией». Дейтон много лет следовало принципам эффективного добросовестного управления до того, как они были введены законом Сарбейнза-Оксли. Таким образом, мне достался чрезвычайно крепкий фундамент, а мои коллеги были опытными СЕО, поэтому обсуждение вопросов в зале заседаний было похоже на получение еще одной ученой степени. Это была невероятная возможность роста в качестве руководителя». Хотя она была единственной женщиной и, к тому же, с другим цветом кожи, равно как и самым молодым директором в Совете Дейтон, Хупер совершенно не пугал ее статус представителя меньшинства. «Я всегда оказывалась единственной, всю жизнь, с начальной школы», — объясняет она. «Я выросла в очень маленьком городе с развитой угледобывающей промышленностью и была одной из самых способных в школе, поэтому всегда отличалась от большинства». Нужно было продумать, как сделать так, чтобы все получилось. Я сконцентрировалась на том, чтобы дойти в своей роли отличницы до совета директоров. Они приняли меня, значит, я с ними на равных. Хупер верит, что именно это убеждение помогло ей добиться успеха. Меня воспитывали с мыслью, что я такой же достойный человек, как и любой другой. Если вы приходите с уверенностью, что место ваше, то просто продолжаете продвигаться вперед. Я не припомню, чтобы меня игнорировали, хотя у женщин часто возникает проблема с тем, что их не слышат. Иногда мужчины перебивают и заглушают тебя. Это происходит и сейчас. Вам просто нужно продолжать высказывать свое мнение. А если кто-то озвучит выраженную мной ранее точку зрения, то я скажу, разве не я это только что сказала? Я всегда так делала. Это единственный способ убедиться, что тебя, чернокожую женщину, услышали. Этому может способствовать и ваше положение. Я была председателем аудиторского комитета и комитета преемственности при СЕО, так что меня воспринимали серьезно, как равного коллегу. Но мне нужно было иметь собственную позицию и внутреннюю уверенность в том, что я действительно на одной ступени с ними и могу внести свой вклад. После четырехлетнего управления канадским проектом Хупер перешла в Киамарк, дочернее предприятие, отделившееся от компании. Развивая новое международное направление Киамарк, Мишель стремилась использовать все возможности, поэтому продолжала выполнять свои функции и в других правлениях. Киамарк не ограничивала меня деятельностью только в одном совете директоров, как это иногда делают руководители предприятий. Поэтому фактически я состояла в паре советов директоров одновременно с управлением нашим международным дочерним предприятием. А когда же я спала, кто знает. Но я занимала высшие руководящие должности в нескольких советах директоров. К началу 2000-х годов Хупер полностью ушла в корпоративное управление. «Я, марк была продана», — объяснила она. «Я устроилась в две маленькие частные компании, но позже ушла из обеих и попыталась понять, что делать со своей жизнью дальше». Управленческая деятельность оказалась призванием Хупер. У меня был опыт работы практически на каждой должности руководящего состава, какие только существуют. Я была ведущим директором в нескольких компаниях. Я была председателем аудиторских комитетов более 20 лет. Я была председателем отборочных и управляющих комитетов. Я выполняла поиск кандидатов на пост генерального директора. Можно сказать, в сфере управления я возглавила рейтинг. По мере развития карьеры Хупер все больше внимания уделяла высшей управленческой деятельности, занимая должность в Чикагском подразделении Совета национальной ассоциации корпоративных директоров в течение 10 лет а также консультируя по теме корпоративного управления и преподавая ее текущим и будущим директорам. В 2003 году Хупер стала соучредителем «Дайректос Council. Мы создали фирму с несколькими женщинами, моими коллегами-директорами, и хотели уделять особое внимание вопросам многообразия в зале заседаний. К нам приходили многие за советами об увеличении гендерного разнообразия, и мы подумали, что, по сути, это бизнес. Director's Council помогает находить кандидатуры представителей любой расы на вакансии в составе Совета директоров, а также обеспечивает их наставничество и обучение. Хотя консультативный совет повышает и расовое, и гендерное многообразие, первое, к разочарованию Хупер, привлекает намного меньше внимания компаний и деловой прессы. «Обсуждение половой принадлежности действительно долгое время находилось на первом плане», отмечает она. «Я считаю, что люди с другим цветом кожи и иной этнической принадлежности не будут находиться в центре внимания, только если они не являются абсолютными лидерами. На данный момент кажется, будто проблема гендерного равенства заполняет собой все пространство. Это важная проблема, но не единственная». Я продолжаю говорить коллегам и, честно говоря, всем, кто согласен послушать, что мы движемся навстречу более поликультурному обществу. Наши покупатели, сотрудники, избиратели, акционеры становятся все более и более многообразными этнически. Недавно я посетила мероприятие, на сцене было полно белых мужчин, а аудитория состояла из белых мужчин и женщин. На какой стадии масштабного обсуждения этнического и расового многообразия мы находимся? Если посмотреть в зале заседаний, то, к примеру, цветных женщин там менее 4%. Это просто нелепо, если взглянуть на демографические данные. Есть талантливые, опытные люди с другим цветом кожи, достойные пройти наставничество и обучение для получения высокой руководящей должности а также возможности занять место за столом совета директоров. Должен существовать лучший путь. Предстоит большое обсуждение. Хупер отмечает, что в ходе своей карьеры люди с другим цветом кожи не получают того же уровня подготовки и возможностей развития, необходимых для повышения, как их белые коллеги, что приводит к еще большему ограничению числа кандидатов на руководящие должности руководители высшего звена не проводят качественную работу по поиску поддержки, углублению в нижестоящие уровни своих организаций и продвижению талантливых но отличных от них людей. Это целая система снабжения кадрами. С белыми женщинами у нас она отработана лучше, но по-прежнему недостаточно хорошо. Несмотря на данную глубокую проблему, Мишель Хупер уверена, что СД могут незамедлительно предпринять определенные шаги для внесения разнообразия в свой состав, в частности, диверсифицируя списки кандидатов. По ее твердому убеждению, такая мера позволит советам директоров и руководящим командам увидеть ряд профессионалов, что опровергнет бытующее мнение об отсутствии квалифицированных кандидатов. Тем не менее, отмечает Хупер, СД должны быть по-настоящему открытыми для тех, кто еще не вступил в их преимущественно однородные ряды. Я раньше занималась поиском кандидатов на должности в Совете директоров, и если бы я подавала им такие списки, мне бы отвечали, «Вы знаете кого-то из этих людей? Мои коллеги из Совета директоров знают этих кандидатов?» «Нет, вы не знаете их, и именно для этого вы меня наняли. Вот поэтому вы проверяете рекомендации». В дополнение к поиску и рассмотрению определенного количества претендентов Хупер также считает, что советы директоров выиграют, если оценка кандидатов будет беспристрастной. Необходимо создать собственную версию слепого прослушивания с тем, чтобы мы могли исключить влияние осознанных и подсознательных убеждений. В качестве первого шага мы могли бы просматривать резюме без идентификационной информации. Таким образом, мы будем выбирать кандидата из пул-резюме, учитывая только квалификацию, и после этого приглашать на собеседование. Хупер утверждает, что последний элемент головоломки — сообщество инвесторов. Я действительно считаю, что инвесторы могут сыграть достаточно значимую и эффективную роль. Я вижу, как некоторые другие управленческие проблемы решаются, потому что инвесторы, так сказать, задали советам директоров трепку. Существует, например, такая процедура, как ежегодные выборы. Я даже представить себе не могла, что со мной такое произойдет, когда попала в совет директоров 28 лет назад. А случилось это, потому что со стороны инвесторов были выдвинуты целенаправленные и последовательные аргументы. Надеюсь, придет момент, когда инвесторы сообщат, что если в вашем совете директоров не будет разнообразия, в том числе поликультурного, мы проголосуем против вас. Вот такое заявление привлечет внимание директоров. В 2017 году Национальная ассоциация корпоративных директоров назвала Хупер директором года в знак признания значительного влияния, оказанного ею на корпоративное управление. Билл Джордж, бывший генеральный директор Мэтт Троник и старший научный сотрудник Гарвардской школы бизнеса, работал с Хупер в правлении Target Corporation в начале 2000-х годов, и вспоминает о ней как о мощной силе Совета директоров. Рассуждая о том, как развивалась карьера Хупер в последующие годы, Джордж отметил, что она продолжала выходить на первый план в ключевые моменты. Она не просто член Совета директоров. Она брала на себя управление высшим руководящим составом, председательство в комитетах, роль ведущего директора. Эти функции отнимают много времени, но они чрезвычайно важны. Она имеет опыт в широком спектре областей, она усовершенствовала систему управления совета директоров, причем не только в рамках многообразия. На вопрос о роли организации, таких как Национальная ассоциация корпоративных директоров, в диверсификации советов директоров Хупер отвечает, что питает большие надежды по поводу эффективности профессиональной подготовки и обучения. Многие организации действительно ведут информационно-разъяснительную работу с помощью конференций и других мероприятий в попытке помочь большому количеству женщин и людей с другим цветом кожи, находящимся на пороге вступления в должность директора, понять, что это такое, быть в составе Совета директоров. Мы стремимся подготовить их к собеседованию и будущей работе. Хупер считает, что подготовка подобных кандидатов на роль не только конкурентноспособных потенциальных сотрудников, но и по-настоящему успешных директоров поможет более радикально сместить расстановку сил в залах заседаний правления. «Важно не просто попасть в совет директоров, но и получить высокую руководящую должность в правлении», объясняет она. «Ведущая роль – та, с помощью которой вы оказываете наибольшее влияние». И когда женщины занимают лидирующую позицию в правлении, у коллег мужского пола возникает состоятельная модель женщины-руководителя, что, в свою очередь, позволяет им чувствовать себя более комфортно в вопросе включения женщин как в управленческие команды в целом, так и в другие советы директоров в качестве своих полноправных коллег. Размышляя о собственной роли в создании баланса представленности женщин и расовых меньшинств в СД, Мишель Хупер считает, что ее успех неразрывно связан с еще более масштабным крушением барьеров. Я верю в то, что являюсь примером для подражания и наставником. Я никогда не сомневалась в этом. На любой должности я всегда была одним из немногих афроамериканцев и тем более афроамериканок. По этой причине я чувствовала, что просто обязана добиться успеха. Считаю, что несу ответственность и должна работать так хорошо, чтобы мои достижения помогали другим следовать за мной и обгонять. Я стою на плечах многих, а другие люди встанут на мои и поднимутся еще выше».